Сердце ее бешено колотилось. Девушка не могла сдвинуться с места. Незнакомец мягко продолжал. Лоренца Фелициани, почему вы боитесь меня? Повернитесь же! Осмельтесь посмотреть мне в глаза!» И так как она не двигалась, голос стал повелительным. «Посмотрите же на меня! Я так хочу!» Тогда она обернулась, и вдруг вся боязнь покинула ее. Забыв на мгновение о взгляде, который ее запугал, она увидела, что незнакомец красив. У него была смуглая кожа и черные волосы, просто завязанные узлом на затылке, оставляя открытым широкий лоб. Было еще достаточно светло, чтобы она увидела, как блеснули его белые зубы, когда он ей улыбнулся. Он подошел к ней вплотную, и взял за руку, не встретив с ее стороны никакого сопротивления. «Не надо меня бояться. Я не желаю вам зла. Напротив. Тогда что же вы хотите? Смотреть на вас. Вы так красивы. И еще сделать вас своей женой, если вы этого захотите». Лоренцо вдруг резко выдернула свою руку из его как будто только теперь почувствовала прикосновение незнакомца, и отвернулась. «Нет, нет, это невозможно. Я обещала Богу. Я ухожу в монастырь». «Я знаю. Но вы не уйдете в монастырь. Это было бы слишком обидно. Вы выйдете за меня замуж, Лоренца. «Никогда. Я даже не знаю, кто вы». «В Риме меня называют Джузеппе Бальзамо» а я на службе у кардинала Орсини. Продолжая говорить, Бальзама протянул руку, взял девушку за подбородок и мягко заставил ее повернуть голову и поднять на него глаза. И снова Лоренца стала пленницей этого странного взгляда. Она почувствовала, как ее воля ослабла, ей вдруг захотелось спать, как будто во сне она услышала — «Так вы выйдете за меня замуж, не так ли?» «Да, я выйду за вас замуж». Лоренца Фелициани не было знатного происхождения. Дочь простого литейщика, она была обещана монастырю, чтобы единственным способом для девушки бесприданного добиться достойного положения. Кроме всего прочего, Лоренца легко верила во все чудесное и была наделена набожностью, смешанной с суеверием. Поэтому с детства она считала землю местом разврата, а Рим во всем, что не касалось церкви, папского окружения и святой инквизиции, прихожей ада. Но власть, которую обрел над ней Бальзамо, Была так велика, что она слепо согласилась выйти за него замуж, не предупредив даже своих родителей. «Мы покинем Рим, как только завершится церемония бракосочетания», сказал ей ее странный жених. «Кардинал Арстини поручил мне миссию. Мы направимся в Венецию». Лоренцо согласилась без колебаний. «Действительно, как объяснить родителям, что вместо того, чтобы уйти к доминиканцам, В Сан-Сито она вышла замуж за мужчину, встреченного перед дверьми церкви, о котором она практически ничего не знала. Правда, он рассказал ей, что родился в Палермо и провел всю свою юность в монастыре, где изучал медицину и химию. Но о своих родителях он хранил полное молчание. «Моя мать была красивой и несчастной женщиной. Что касается отца что он занимает такое высокое положение, что не может без вреда для себя признать меня своим сыном. У меня нет другого дома, кроме больших дорог, Лоренцо. Вам придется следовать за мной туда, куда я вас поведу». Она больше ничего не смогла вытянуть из него, но он обрел над ней такую власть, что ей и не пришло в голову пытаться выяснить еще что-либо. «Я буду следовать за вами». Только и ответила она. Постепенно, по мере того, как проходили две недели, срок, который он назначил до их свадьбы, мысли Лоренции изменялись. Она потихоньку привязалась к этому красивому, странному, молодому человеку и его мягкому и властному голосу. Достаточно ему было взглянуть на нее своими сияющими глазами.